Глава 9. Очертание нового пути. В иллюминаторе сияла голубым матушка-земля. Ее света было достаточно, чтобы осветить кают-компанию, и потому лампы были выключены, кроме желтоватых аварийных, расположенных вдоль напольного плинтуса, и тусклых белых вдоль плинтуса потолочного. Экипаж собрался в кают-компании, готовился к обеду, и всяк на свой вкус. Одному свежие щи, второму обычную яичницу. Княжич вернулся с прогулки по столице, сильно уставший, буркнул что-то, держа в руках пакеты со всякими сувенирами, и убрался в свою каюту. Вернувшаяся с ним корабельная богинька сидела в уголке и задумчиво посматривала на всех из-под лобья, и сила тяжести была чуть выше нормы. «Нулька, не переусердствуй!» — пробурчал Петрович, взвешивая в руке ложку, а затем его ткнули бок. «Что?» Быстро повернулся он в сторону Михаила, а тот кивком указал на вход в кают-компанию. «Да что там?» Весь экипаж молча и ошарашенно смотрел на коридор, в проеме которого возникла массивная фигура в скафандре. Стеклянный щиток гермошлема был приподнят, и товарищи могли рассмотреть незнакомца. Черты лица угловатые. Массивные скулы и тяжелая челюсть контрастировали с небольшим носом, с горбинкой и тонкими губами, достаточно широкого рта. Глубоко посаженные глаза смотрели хмуро из-под густых черных бровей. Сверху вниз, через лоб, левую бровь и щеку шел старый шрам. Держал портрет до блеска выбритый и выскобленный череп. И более чем странно то, что непонятно, как гость оказался на «Синей птице», висящей на парковочной орбите Земли. Ведь не было ни стыковки с другими кораблями, ни даже десантного модуля. «А вы кто? Как вы тут оказались?» Будучи в полной растерянности, спросил капитан, который только-только открыл купленную на Земле бутылочку пива. Потемкин, стоящий рядом с Петровичем и держащий в руках упаковку кваса, Осторожно поставил на стол ношу и достал из кобуры болтер. Щелкнули предохранители. Замерла с маленьким пакетом в руках Варвара Васильевна. Михаил сделал небольшой шажок к оружейному сейфу, а Нулька испуганно захлопала глазами на незнакомца. Но ведь стыковки ни с кем не было. И ладно, боженька взломали, и он пустил посторонних. Но толчок чужого аппарата, быстро шлюзующегося с синей птицей, Нельзя не заметить. Это создавало ощущение абсурда. Инквизиция. Настоящая. Хриплым басом произнес человек, сделал несколько тяжелых шагов, грустно оперся на стол и в упор посмотрел на богиньку. Нолька сжалась комок и побледнела. В кают-компании повисла тишина. А потом гость выпрямился и начал щелкать на запястье. При этом из скафандра Донесся совсем другой голос. Голос Ивана. «А, блин, заело! Помогите снять!» При этом губы незнакомца не шевелились. «Княже!» — заорал Петрович, откидываясь на спинку. «У меня чуть сердце не остановилось! Больше так не шути!» Все вылажу!» — протянул Иван. Клацнули замки, и подпружиненный люк на спине скафандра откинулся. И снаряжение. Выполз княжич с чужим лицом. «Круто! Это ведь аниматорная маска?» Спросил облегченно выдохнувший Михаил, подойдя поближе, и помог парню выбраться. Да, только она что-то перестала работать. Когда все вступили начинающего инквизитора, парень поддел скулы пальцами и стянул с себя чужое лицо, словно противогаз, а затем снял с затылка, небольшой ободок с электродами. Я гляну. Пробосил Потемкин, взял маску и принялся вертеть. Стало видно, что изнутри та действительно походила на затейливый противогаз или же маску для дайвинга. Во всяком случае, клапан и кислородные трубочки в наличии имелись. Мимика маски создавалась с помощью искусственных мышц, прикрепленных к титановой пластинке, повторяющей форму лицевой части черепа, а изображение от камер, выполненных в точности как человеческие глаза, проецировалось на сетчатку с помощью цветных лазеров, и таким образом естественное зрение было хорошо защищено. Иван вытянул руку и покрутил кистью, указывая на весь гаджет. «Хочу попозже добавить накладку на лоб, типа пуля застряла, а потом зажила вместе с раной и осталась торчать в шраме, как в коре дерева. Что-то мне эта задумка напоминает». Что-то из старых настольных игр. Усмехнулся Потемкин, затем ткнул пальцем схему и вынес вердикт. Батарейка отходит. Я припаяю. А так вещица хорошая. Маска снимает нейроимпульсы и повторяет мимику. А речь создается искусственными голосовыми связками, верно? Да. И там еще можно регулировать уровень эмоциональности. Иван поднял голову и посмотрел на нульку. Видела бы ты свое лицо. Аж посерел от страха. Совсем как я при твоем превращении. Так что один-один. Дурак, — прошептала фея, а потом сорвалась на крик. Идиот! Совсем не смешно! В разговор вклинилась Варвара Васильевна, улыбнувшись, словно добрая волшебница. Тихо, не злись. Это тебе не к лицу. Нулька выпрямилась и сердито глянула на ведьму. Спасибо за советы, Я прочитала сказки, вот только ни черта и не русалочка. Всем этим золушкам, рапунцелям, царевным лягушкам принцы сыпались с неба вместе с хрустальными туфельками, стрелами и прочим сопливо-розовым хламом. А я не принцесса, у меня другая сказка. Конек-горбунок. И все сидят у меня на хребте, держатся за длинные уши и кричат «Эге-гей! Вперед на Сириус, назад на Проксиму! Но лошадка!» -ло А теперь навесит еще и обязанности борзого щенка. «Буду зайцев по всему космосу гонять!» При этом Нулька несколько раз постучала себе ладонью по шее, изобразив, где у нее сидит экипаж, и с громким хлопком исчезла. Варвара Васильевна замерла с вытянувшимся и перекосившимся лицом. Петрович изогнул брови и виновато опустил взгляд в пол. А Иван вздохнул, встал на ноги и пошел по коридору в сторону каюты богиньки. За его спиной тихо выругался Михаил. «А кто скаф убирать будет? Опять навигатор?» «Дай помогу», — предложил Потемкин. А Иван уже стучался в дверь к Нульке. «Уходи!» — обиженно пробурчала фея. «Пусти! Я поговорить!» Нулька промолчала, а княжич осторожно открыл дверь и бочком протиснулся внутрь. Богинька не плакала. Она просто сидела на полу стены, поджав ноги и тоскливо глядела перед собой. По помещению летали блестящие пружинки, шестеренки и стружка, как напоминание о доме в гиперпространстве. Иван снова вздохнул и сел рядом. Он посмотрел на девушку и медленно положил руку поверх ее ладони. «Сильно злишься? На кого? На тебя или на себя?» Тихо спросила Нулька, не поворачивая головы. Иван опустил взгляд, а девушка продолжила. Фёкла была права. Я просто говорящая кукла со спецэффектами. Княжич вздохнул и сложил губы трубочкой, обдумывая слова. «Знаешь, ты мне вот такая больше нравишься», — произнёс он, наконец. «Какая?» — посмотрела на него Нулька. Спокойная и рассудительная. «Мне стервы и дуры уже изрядно надоели». То в неверие устраивали истерики, то фекла визжала на ультразвуке, как сумасшедшая. А я хочу простых отношений. Без пафоса и показухи, без всех этих древних традиций и притаскиваний на веревке, как барана на случку. Хочется встретить того, с кем будет здорово, просто помолчать рядом. Нулька шмыгнула носом и отвернулась. Она быстрым движением смахнула одинокую слезинку и произнесла тихим немного дрожащим голосом. «Да какие отношения? Я не умею в отношения. Моя человеческая половинка даже никогда не целовалась. А хочешь попробовать?» — предложил Иван. Богинька посмотрела на парня, приоткрыв от удивления рот и густо-густо покраснев. «Я боюсь!» — еле слышно прошептала корабельная фея в ответ. «Боюсь все испортить? Тогда пусть это будет нашей тайной!» Пусть никто не узнает, а там как получится. Нулька легонько кивнула, а Иван немного наклонился, но поцелуя свершиться не случилось, потому как по громкой связи заорал женек. «Внимание, запрос на стыковку! Есть разнарядка от Инквизиции!» Богинька обиженно поджала губы, а Иван тихо выргался и встал. «Извини, давай вечером попробуем еще раз». А сейчас я нужен там. Девушка кивнула, положила сложенные руки на колени и опустила голову, словно сестрица Ленушка на берегу пруда. Иван как-то сразу ощутил себя козленочком, прям козлищем, обидевшим невинную девицу. Хоть в омут кидайся! Хмурый княжич несколько раз виновато обернувшись, быстро дошел до кают компании, где на фоне черного сейфа уже светился большой голограмный экран на одной половинке которого была изображена схема ближайшего к синей птице пространства, а на другой — изображение с камер, на ком виднелся приближающийся транспортник. «Что с нулькой?» — тут же осведомился капитан. «Поговорили, все будет хорошо», — протянул парень. «А у нас вот чё и ехидно крякнул Петрович и протянул голограммное окошко с электронным документом. «Да ну!» — изумился Иван, увидев текст. «И куда нам их? Он специально, что ли? Чтоб трудности создать?» «Что там?» Тут же спросил стоящий неподалеку Михаил, вытянув шею. «Куратор отправил нам по программе защиты свидетелей десять русалок из пруда на Грин-Аквике», ответил княжич и показал навигатору разнарядку. Иван сразу решил, что не будет афишировать разговор с отцом. Но русалки очень хорошо накладывались на предположения о продажности и предательстве наставника. Десяток неприученных к дисциплине рыбных девок на корабле мало того, что устроит обычные житейские трудности, так еще и создадут повод для очередной ревности нульки. А если фея психанет и опять начнет гоняться за всеми подряд в облике зверя из гипера, то ее запрут в подземельях инквизиции или развоплотят, а экипаж посадит на землю, до выяснения всех обстоятельств». «Что мне с ними делать?» — озвучил переживание Иван. «Был, конечно, шанс, что это просто теория заговора, и что княжич все придумал, списывая нюрядицы на воображаемого злодея. Но после беседы с отцом вероятность простого совпадения минимальна». «Но «Ну ты же инквизитор, тебе видней», — усмехнулся Петрович. Княжич стиснул кулаки и повернулся к капитану. «Хватит! Я эту шутку уже сто раз слышал. Надоело! Не хочешь помогать — запрись на мостике и не мешай!» Петрович замер, нехорошо прищурился, но через секунду ухмыльнулся. «Растешь, княже!» Иван смолчал, чуть не буркнув, что в одобрениях не нуждается. Зато заговорила Варвара Васильевна. Она тяжело и даже немного картинно вздохнула и произнесла. «А у меня на нулечку такие планы были, такие планы!» Придется возврат оформлять. Когда мы вернемся на землю в следующий раз? Что за возврат? Спросил княжич, переведя взгляд на ведьму. Женщина подняла со стола обычный матово-белый пластиковый пакет, в какие заворачивают бутерброды. Извлекла из него нечто похожее на небольшого, с ладонь величиной, совершенно белого осьминожка. Создание забавно шевелило щупальцами с присосками и пялилась на окружающих огромными глазами с горизонтальными зрачками. «Что это?» — тут же спросил Петрович. Ведьма вытянула существо перед собой, любуясь словно украшением. Это индикатор. Если привязать его к человеку, показывает эмоции. Умное создание, все понимает, но не говорит. «А хотите, я его стукну? Он станет фиолетовый, в крапинку». А тем временем Иван провел руками по волосам, и шумом выдохнул, глянув на свою аниматронную маску, лежащую здесь же на столе. В голове потихоньку зрела несколько наивная, но при этом шальная идея. Ведь если куратор делает из него дурачка, то пусть и думает, что княжич — наивный, беззаботный пацан. Тем более наставник наверняка пользуется тем же следственным и скином следопытом, что и княжич, и обладает теми же данными, что поступают из докладов. И можно примерно представлять, какие выводы куратор делает. А зная, можно вести свою собственную игру, где-то в поддавки, где-то в прятки, а где-то и в старую добрую, верю-не верю. И надо понемногу пощипывать куратора, а уж потом и пригодится сей индикатор. Не надо возврат, — произнес Иван и пояснил, не открывая до поры до времени правды. Нулька переживает. Поэтому хочу провести эксперимент, чтобы знала, что у меня в голове на самом деле». «Вот!» — громко произнесла Варвара Васильевна. «Мы с ней обсуждали то же самое. Индикатор вам, молодой человек, точно не повредит». Женщина с улыбкой встала с места, подошла к парню и положила индикатор на плечо. Осьминожик ненадолго замер, затем стал меняться. Потемнел, став пунцовым. Шкура быстро поменяла текстуру, став на вид колючий, Настоящие осьминоги это тоже умеют. А щупальце индикатор подобрал под себя, свернув спираликами, и крепко прицепился к ткани комбинезона. «Ой, матушки!» пробормотала Варвара Васильевна и сплеснула руками. «Если колючки будут мешать, повыдергаем!» «Ему?» пробурчал Иван. «Нет вам, молодой человек! Это же ваше ментальное отражение!» «Это так, княжич, о вас думает?» Тут же нахмурился Петрович. «Нет, это общий эмоциональный фон. Конкретное отношение к личностям и вещам начнет проявляться позднее». «Стыковка!» Прорал пилот, и по обшивке прокатились приглушенные ляск и шум. Княжич быстро снял с себя осьминожка и сунул в пакет. Думается, тварюшка не убежит, раз достали таким образом на птицу. Кинув пакет на стол, парень торопливо двинулся к шлюзовой, чтобы встретить преподнесенный куратором сюрприз. Автоматика отработала без замечаний, и через 10 минут на борту звездолета оказался человек. Но не куратор, хотя Иван ожидал именно его. Человек в серой форме представился обычным клерком от Инквизиции, несколько раз извинился, пожаловался на шум от привезенных особ, заставил расписаться в документах а потом попросил убрать гравитацию. «Зачем?» Немного растерялся княжич, обернувшись на столпившийся в проходе экипаж. Товарищи тоже с осторожным любопытством ожидали посылку с подвохом. Ну ты, крусалки же! У них ног нету, только хвосты. Им при гравитации разве что на полу валяться, как тюленям». Пожал плечами клерк. Иван выискал взглядом бортовую фею и легонько кивнул. «Нулечка, убери, пожалуйста, силу тяжести». Не прошло и секунды, как парень смыл над поверхностью. «Девчата, залетай!» Тут же прокричал клерк, схватившийся за поручень, и громко свистнул. Из шлюза, толкая перед собой котомки, сумки и чемоданы, начали проплывать хвостатые девушки. «Сбылась мечта идиота!» Пробормотал подплывший княжичу Петрович, рассматривая русалок. А те все до единой заплывали без одежды. И тут же пояснил. Это я про себя, если что. Первыми проскочила шестерка худышек, ярко раскрашенных во все цвета радуги, словно тропические рыбки. За ними осторожно просочились три серокожие особы с белыми животами, шеями и грудями, похожей грацией на дельфинов афалин, но намного стройнее этих морских млекопитающих. Под конец, в круглый проем, еле протиснулась несколько пышноватая русалка-альбинос. Она оказалась большая не только в обхвате бедер и бюста, но и длиной в пять метров от кончика хвоста до носа, а ежели вытянет перед собой руки, и того больше, и весело около полутонны. Если сравнивать с морскими обитателями, то больше всего походила на арктического кита-белуху. «И куда мы их поселим?» удрученно поинтересовался Иван, почесывая в затылке и понимая, что отказаться от задания не получится. К тому же на планшете уже горел огонек, извещающий о получении очень важной информации. «Не знаю», — ответил капитан и поскреб подбородок. «Ну, мы с Михой можем на время немного уплотниться. Киборгов тоже поселим вместе. И того две свободные каюты. Но это только мелких растасуем». «Да и то будут, как сельди в бочке!» Иван хохотнул, ибо шутка приходилась к месту. Но осталось здоровенное русалище, но нет худа без добра, и парень тут же предложил. «А мы ее подселим к нульке!» «Уверен, княже!» Переспросил капитан, скинув бровь. Петрой смерил парня хитрым взглядом, едва заметно улыбнулся, а потом хлопнул по плечу. «Ну, дерзай!» Иван ничего не ответил, ибо у него созрел собственный план. Парень тут же оттолкнулся от стенки и поплыл в кают-компанию, чтобы рассортировать всех по новым ареалам и местам обитания. Но добраться не успел, так как с потолка послышался новый доклад пилота. «Запрос на стыковку! Опять инквизиция!» «Опять?» — опешил княжич. И повернулся вокруг оси, посмотрев на нахмурившегося капитана. «Иди на голос!» произнесла камелия. Фекла стояла в спальне у прихи у двери. Свет был погашен, и стояла полнейшая темень, хоть глаз выколи. Страх за жизнь пульсировал в медленном ритме, словно сердце сказочного великана. Он тоже мался, выдавливая из купчихи слезы, отчаяния и ощущение безнадежности происходящего, словно пену из намыленной губки. Тот ступал, Тогда наваливалась апатия и тихая злость. Ты что стоишь? Я сказала иди! Купеческая дочка вытянула перед собой ногу, ощупывая путь. Ты че тупая? Снова заверещала вампирша. Нормально иди. Я ничего не вижу. Тихо грызнулась фекла. Зато я все прекрасно вижу, а тебе и не надо видеть. Я же ноги сломаю. Темно же! Вампирша зарычала и пнула что-то мягкое. «Ты совсем тупая или притворяешься? Если тупая, то объясняю. Я включила лампу с айковым фильтром. Айковый, значит, инфракрасный. У вампиров спектр восприятия сдвинут к айковым цветам. Мы видим красный и айковый. И не забывай добавлять «моя госпожа», иначе выпарю». Фёкла зло запыхтела, но задала очередной вопрос. Твоя госпожа тепло видит? Я что, змея, что ли? Не тепло, а более длинноволновое излучение, чем ты. И не твоя, а моя. Заезжала у упыриха на грани ультразвука. Запомни, моя госпожа. Я так и сказала, твоя, не моя же? Я не претендую на собственность. Макс! завопила Камелия. От вопля, казалось, лопнут барабанные перепонки купчихи. Дверь сразу приоткрылась, и в нее живительным потоком проник клин охристого света, показав полуголую вампиршу, стоящую возле кровати, и уперевшую руки в боки. Лицо у было перекошено от злобы, а губы тряслись. В спальню вошел ручной человек и преданно уставился на хозяйку. Камелия Шимана вытянула руку в сторону двери. Блеснули длиннющие золоченые ногти, а потом вампирша топнула ногой и зарала. «Забери эту дуру! Я хочу отдохнуть, а то она мне все нервы вымотала!» Парень подошел ближе и взял феклу под локоть. «Пойдем!» — мягко произнес он и потянул на выход. «И вот как с этой дикой работать?» Возмутилась вампирша, сложив руки на груди и плюхнувшись на край кровати. «У меня программа уже расписана! Там половина элементов выполняется в темноте!» Фёкла так бы и стояла, обессиленная, но её самым натуральным образом выволокли из помещения. «Отпусти!» — прошептала девушка, когда она и ручной охранно-служебный человек оказались в коридоре. «Тебе надо поесть!» — произнёс парень. «А потом мы сядем и подумаем. Кто это мы?» И купеческая дочка устало посмотрела на своего провожатого. «Ты, я, брат, дядя, сестра» перечислил Макс и поставил девушку перед выбором. «В общем, мы или ты не с нами?»